Зинкевич. С первых в гиковских стипендий я пошел кругами по букинистам. Книг не искал, не знал, попадались сами. Антология поэты Америки XX век Зинкевича и Кашкина. Совсем не та Америка, что в кино. Там, особенно Чаплин, она унылая, усредненная, серая. От поколения бабушек, воспитанных на Купере, По, бичерстоу Марк, Твене и Лондоне, я усвоил, что в Америке нет культуры. В стихах были краски, свежесть, недюжинность, сила. Чужой в гику я поверил стихам и решил стать переводчиком. В Инязино переводческом вечный студент Диоген в коридоре Агол вычислил, что один переводчик выходит из двадцати тысяч выпускников. Я не смутился и начал переводить Сэндберга, Фроста, потом Прокоша. Фредерик Прокош учился у Эллиута, даже у Одена. Но было в нем что-то весьма и остро свое. Дилан Томас читал его на своих вечерах. Прокоша забыли дома. А тогда у нас, в середине пятидесятых, его предвоенная смерть в море увлекла нас возможностью современности и негазетной политики в чистых стихах. Кашкин славился злобной недоброжелательностью. Я позвонил Зинкевичу. Первую встречу он назначил мне в инокомиссии. На проходе в коридоре он прочитал моего прокуша. «Вы лучше всех!» — вдруг вывел он. Он гудел, но не низко, как Пастернак, а выше и глуше. Замечания шли потоком, связь я улавливал не всегда. Мне говорили, что Зинкевич всех хвалит, сам тушуется в работе ленив. За себя он, правда, постоять не умел. За других не знаю, мне помогал не раз и решительно». Случайные заказы он выполнял абы как, но Америку слишком любил. В глубокой старости, когда стало возможно, туристом скатался в Англию, США. В Англии, по его, оказалось тесно и душно. Зато на российских просторах Америки дышалось легко. Где-то его сняли рядом с бюстом Уитмена, одного из наиболее близких ему. Он предпочитал Фроста и соблюл его достоинство когда в 62-м он, как редактор, напрочь отверг халтурные ленинградские переводы и заставил меня переделать мои. Я считал их безукоризненными, но все же сумел понять, что замечания верны. Поэт Михаил Александрович Зинкевич жил всего несколько лет. Из Саратова он приехал в Гумилевский цех, со словарем прочел непременных французов, выучился, но не обольстился. Выпустил «Дикую порфиру» и 14 стихотворений. Ждал конца войны, чтобы издать большую книгу. Война не кончилась, и он перестал жить и утратил самостоятельный голос. Он не бросил поэзию, как нарбут и даже печатал новые сборники. Но настоящая жизнь и настоящие стихи остались в прошлом. Поэт стал тенью. Шляхетское благородство и выучка цеха поэтов спасли его от судьбы Олеши. В опасные годы он хранил автографы Гумилёва и переписывал воронежского Мандельштама. После поэзии русского импрессионизма Волкова он понял, что обречён. «Посадили Нарбута, надо его приятеля Зинкевича посадить». Вот и посадили украинского переводчика Болеслава Зинкевича вместо меня. На самом деле Болеславовича. До сих пор путают». Прислали из Симферополя, куда перевести за всадников Яновского. Тень не схватишь, даже когда она на виду. Зинкевич не прятался. В 37-х в антологии французской революционной поэзии он гордо перевел Шинье о доносах друзей и казнях. Но главная заслуга его в бытии тенью он первым открыл для русских современные стихи Англии США. Уилл Фрид хорош, правда? Я посвятил его памяти брат он тоже погиб в империалистическую. Ну, книг у нас тогда не было, мы писали прямо авторам. Робинсон Джеффер сразу прислал, за заедну Сент-Винсент Милей прислал муж. Очаровательная женщина, да? В госиздате в 1939-м был этот армянин, ну, он книжечку и пропустил, а гутнеровская антология не гутнеровская. Откуда ему было столько знать? Это Святополк Мирский. Он с Эллиотом дружил. Черный такой был. У него бабка-грузинка. Его отец у этого Сипягина служил. А этого убил студент наш Саратовский. Мы с ним из одной гимназии. Высокий такой. В мундире адъютанта. Его карет ждала. Он сидел в кафе на Невском. А потом пошел и говорит. Вам пакет из Москвы Сергея Александровича. Подал и выстрелил. Люди сбежались. Отец Мирского прибежал, и сам он рассказывал, как их гимназию на похороны водили. Он тогда приказал давать студентов в солдаты. Святополк Мирский английскую литературу лучше Морозова знал. Он же там жил, со всеми был знаком. А когда его посадили, Гутнер и подписал, чтобы вышло. А Кашкину ничего нельзя было говорить. Скажи, что у линзи Линдзи Конга хорошее стихотворение, а он... Я его перевел. «И дня через два перевод готов». Робинсона я ему, можешь сказать, так подарил. «Должно быть тени. Нужно много тепла». Зинкевич восхищался тем, что в Америке в комнатах 25 градусов. А у себя дома он утопал в толстой бязевой рубашке у письменного стола, задавленного роялем. Градусов было под 30, и форточка не открывалась. За шкафом стояла постель жены. Александра Николаевна меня не боялась, иногда выходила поговорить, она сильно косила. А рядом в парном кресле сидела крупная старая кукла, тоже сильно косившая. Семиренко мужики в окно застрелили. Воскание иного. Вы не слышали? По радио вспомнили балакуна Имени этого не переношу, я Симферопольская. После эвакуации у нас землячка и каким-то вроде Седых... Расстрелял всех белых офицеров. Им приказали собраться за городом. Только одного оставили. У него хороший баритон был. Моя сослуживица, родственница Троцкого, звонила в Москву за брата. Троцкий сказал, что революция не прощает. Я работала в наркомпросе. Недавно на улице подходит Сильвинский. Раньше он меня не замечал, а тут говорит. Помните, мы с вами работали в Симферопольском наркомпросе? Я всех, кто работал, помню. Его не помню. Не было его. Кто действительно любил поговорить, так это Михаил Александрович. Он говорил длинно, повторялся, забывал имена, перескакивал с темы на тему. От него бегали, если слушали невнимательно. А суть была в том, чтобы вслушиваться и выбирать перлы. По радиоглушению, знаете... Я в Первую мировую выписывал английские газеты. Германские сводки о русском фронте цензура замазывала чем-то густым. Как говно. Так теперь и по радио. Мандельштам, он античность лучше всех понимал. У него это в крови. Евреи же прошли через Грецию, через Рим, а славян тогда не было. Мы Мандельштам дразнили. Я палочку возьму сухую. Почти с видом заговорщика. А «Литгазета» напечатала «Ленинград» в 32-м году. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». А? И подталкивания локтем. Гумилев дворянством гордился, а когда приехал Лев Гумилевский, он расстроился. Фамилия от хумелис Поповская. Ну, монархистом он после революции стал. До революции это было неприлично». У раннего Николая Степановича африканские стихи какие-то тартареновские. А? Это потом, когда он туда съездил. Пошло хорошо. Тайком и с улыбкой, как сладкую сплетню. А знаете, он нашей Анне Андреевне изменял. Она рожает, а он с этой в театре. да Один раз мы с Хлебниковым позвали к себе на петербургскую сторону. Он говорит... Мы, футуристы, пришли к заключению, что можно писать стихи из одних знаков препинания Читаю. Точка, запятая, двоеточие, вопросительный знак. Все стали спорить, а Мандельштам догадался. Здесь нет стихотворения. Хлебников обрадовался. Потом мы с ним шли, нам по пути. Я спросил, правда ли он читает, что могут быть стихи из одних знаков препинания Он говорит, конечно, нет. Это была маленькая бомбочка. У него на все были бомбочки. Ну, вот эта история с председателем земного шара. Он сказал, что если я хочу, то чтобы расписался. Я расписался и стал председателем земного шара. Ну, никаких привилегий я за это не получил. Потом меня профессор, приятель брата, водил в сумасшедший дом посмотреть. Там один, вижу, сидит, задумался, пальцы на губах. «Не могу понять». — Где я его видел? — Точно такой. — Вспомнил. — Хлебников? — А Маяковский? Он слежку еще с дореволюционных лет чуял. — Михаил голодный рассказывал. Ночью вваливается ко мне Маяковский, говорит. — Гаси свет. А я погасил. А он к окну и глядит из-за шторы. — Стоят. Тень ушла незамеченной. На панихиде в Союзе писателей присутствовало несколько случайных редакторов из Худлита. Я ничего не знал и не мог попрощаться с Михаилом Александровичем. Мне представляется, я проводил его однофамильц, а может быть, дальнего родственника. Любомир Михайлович Зинкевич сбыл филателлистом с 1904 года. Его коллекция считалась одной из лучших в Литве. В сорок четвертом он с братом угощал у себя в имении советских офицеров. После обеда из комнаты он услышал выстрел. Брат лежал перед домом. Любомир Михайлович бежал в беспаспортную клайпеду и до амнистии жил под чужим именем. «Когда я в последний раз уезжал из Паланги, я увидел его из автобуса на Серой клайпедской улице». Опустив голову, Савойской в чужой руке он входил под низкий свод подъезда, и этот свод показался мне сводом могильного склепа. 1970-е.